Глава 7. Рассказ рыбачки. Я здесь перед вами супруга корабля Миас, и должна поведать вам мою историю. Я не стану лгать, утверждая, будто вы героини моей молодости, времени, когда я бегала по переулкам Бернс-Хьюма. Сидеть здесь напротив вас, ну, сказать, что мне трудно находить слова это ничего не сказать. И если у вас достанет терпение меня выслушать, я посчитаю, что вы очень добры. Вот с чего все началось. И оказалась в безопасной гавани после того, как море забрало меня и мою флюк-лодку тело птицы. Неожиданно налетел ветер и увлек мое суденышко далеко от дома и не позволял мне вернуться. Вскоре я оказалась возле черного корабля, супруга корабля которого зовут Аррен. О, вы его знаете? Он хороший человек, несмотря на потерянную ногу, хотя многие сказали бы, что он годен лишь на то, чтобы быть сапожником. Так или иначе я знала, что он представитель Суровых островов, а его корабль летал по черным кругам, и я уже хотела молить его, чтобы он сохранил мне жизнь. Сказала, что не испытываю любви к ста островам, ведь моего мальчика принесли в жертву в качестве крови корабля. А у него всего-то не хватало двух пальцев на правой руке, но жрицам старухи все равно. Так вот, супруг корабля Арен привез меня в безопасную гавань и сказал, что я могу там жить и работать. Рыбаков всегда принимают с охотой, а вода в тех местах везде теплая, и я могла с легкостью забрасывать свои сети. Я подумала, что сама мать приглядывает за мной, ведь мои сети оказывались полными всякий раз, когда я их вытаскивала. Я даже встретила человека, который хотел, чтобы я родила ему еще одного ребенка. Мое время траура подходило к концу. Жизнь стала лучше, хотя работа оставалась тяжёлой, но легче, чем когда-либо прежде. А потом появились костяные корабли. Это случилось менее двух месяцев назад, насколько я помню. Нет супруга корабля. Я не знаю имен тех, кто ими командовал. В доках болтали, что главным там был супруг корабля Барнт, и у него двухрёберник Зубкий Шана, но таких, как я, не допускают до разговоров супругов корабля. Всего кораблей пришло 4. Пара двухрёберных, как у доброй супруги корабля Брекер, и пара четырёхрёберных которые, клянусь, оказались самыми большими из всех, что я видела, а я ведь выросла в Бернсхюме. Но корабли выглядят огромными, когда они снаряжены для войны и приближаются к тебе. Возможно, дело в этом. Они вставали на внешнем рейде залива безопасной гавани, и ни один из них не мог войти в бухту или уйти, и они не приближались настолько, чтобы дуголуки башни могли до них достать, но отправили посла для переговоров с нашим советом Дарнов. Они сделали предложение. Всем, кто родом со ста островов, разрешат вернуться домой, а те, кто с суровых островов, будут принесены в жертву как кровь кораблей или отправятся на шахту, где добывают сланец, ведь они являлись врагами. Я не думаю, что они ждали от нас отказа, но мы находились с ней в Бернсхьюме, где решение принимает один человек, и совет Дарнов поставил вопрос перед городом. Вы должны гордиться супруга корабля мяс ни одна женщина и ни один мужчина не дрогнули все твердо решили сражаться и безопасная гавань начала готовиться к войне хотя получалось у нас не очень хорошо ведь мы были не воинами а обычными людьми которые устали от нынешнего порядка вещей тем не менее у нас имелся свой костяной корабль в порту и запасные части для него и вместе с супругом корабля Аррином и морской вошью мы чувствовали себя хорошо ведь мы уже знали что он боец Мы старались изо всех сил укрепляя город, и пока этим занимались, они привели к бухте большой корабль из коричневых костей, вроде того, который у вас на буксире. Они поставили на него катапульты и начали метать огненные шары в город. То были ужасные дни, но ну, вы же понимаете, супруга корабля. Все наши дома построены на камнях острова. Спрятаться негде поэтому мы и переносили нападение врага как могли, а совет Дарнов приказал собрать все записи о наших приездах и отъездах и сжечь их, чтобы никто не мог узнать, когда и кто нас посещал и кто поддерживал. Так что вы можете не тревожиться, супруга корабля, вам ничего не грозит с этой стороны. На второй день они атаковали цепь, закрывавшую вход в бухту, но башни, дуголуки морской воши и ополчения сумели отбить нападение. Однако схватка получилась жестокой, и я потеряла своего нового мужчину. Арен также остался не слишком доволен тем, как все прошло, но ничего не стал объяснять. Во всяком случае, таким как я, ведь я всего лишь рыбачка, почему он должен что-то говорить мне? К тому же, главным моим спутником в те дни была скорбь о погибшем друге. Но после первой атаки на защищавшую гавань цепь, совет Дарнов отошел в сторону и предоставил Аррену управлять городом. Ведь начались военные действия. Он выступал перед нами с хорошими речами, они нас воспламеняли. Однако никого в толпе не удавалось обмануть. Все понимали, если с небес не появится скерит на птице бурь, ничто не спасет безопасный гавань, и к концу второго дня огояло все, что не являлось камнем. И мы отошли к большому жилищу, куда не доставали катапульты. Именно там супруг корабля Арен рассказал нам о своем плане. И я не стану лгать и говорить, что он вызвал среди нас большое волнение. Он все прекрасно понимал и не стал нас ругать, просто сказал, что не видит другого выхода. Вы спросите у меня, каким был его план? Да проклянет меня старуха, супруга корабля. Я забыла, вы ведь не знаете, что произошло. Арин сказал, что безопасная гавань не справится сама. Сказал, что схватка за цепь была самой обычной. Он назвал ее «изучательной» сказал, что в следующий раз они атакуют сильнее и энергичнее. У них будет больше морской гвардии, и да поможет мне мать. Я никогда не видела таких огромных бойцов, как те гвардейцы, и настолько готовых умереть, как они. А из-за смерти моего мужчины мне совсем не хотелось снова с новостями сражаться. Арин сказал, что мы должны оттуда выбраться и дал каждому из нас послание. Он собрал всех рыбаков, всего тринадцать, что, как вы знаете, является числом, которое благословила старуха и сказал, что мы должны выбраться из гавани, хотя на выходе нас и поджидают большие корабли. Тогда там стояли не только костяные и судьёнушки из коричневых костей, но и другие, крылофлюки, лишь немногим уступавшие размерами морской воши. Супруг корабля Аррен сказал нам, что мы должны бежать, он выведет морскую вошь И вступил в бой с кораблями на выходе из бухты. За ним поплывут рыбаки, стараясь двигаться с максимально возможной скоростью. Он не стал нам лгать и предупредил, что многие умрут, но все понимали, что один его корабль не справится с четырьмя костяными кораблями. В общем, он не просил от нас больше, чем собирался отдать сам. Не думаю, что за всю мою жизнь я испытывала такой жуткий страх, чем в тот момент, даже когда клюва студень поднялся передо мной из воды и вцепился в мой корабль. Тогда мне чудом удалось уцелеть. Но этого было невозможно избежать. Он сказал, что мы прорвемся под покровом ночи, и те, кому удастся спастись, должны искать черные корабли. Именно там мы найдем друзей, и худшее, что может с нами случиться, нас возьмут в команду. Мы вышли в море в ту ночь, и я никогда не испытывала такого страха. Нас вела великолепная морская вожь с поднятыми крыльями, черные как ночь. Огонь горел у каждого дуголука. Но вы знаете, какой ветер в безопасной гавани, он дует над островом и способен провести корабль мимо башен на очень высокой скорости. Но этим и воспользовался Аррен. Старуха послала ему ветер, и он был полон решимости забрать с собой к ней как можно больше врагов. Я видела, как сражалась морская вошь, а когда услышала боевой стон его дуголуков, подумала, что мы непобедимы. Он вел нас большой корабль и тринадцать рыбацких суденышек. Я видел его первой залпы и как он пронесся мимо врагов. Я не думаю, что они его ожидали. Насколько я понимаю, он застал их врасплох, и они заплатили старухе полновесную цену. Один из двух реберников Морская Вож практически сразу вывела из строя. У него была сломана главная мачта, и он лишь мешал остальным кораблям на какое-то время мне даже показалось, что мы прорвемся. Но кто-то во вражеском флоте был хитрым и умным и понял наш замысел. Они не стали сразу направлять свои дуголуки на морскую вож, они начали стрелять в нас, рыбаков. Я никогда не видела таких повреждений. Нет, пожалуйста, супруга корабля, позвольте мне закончить. Со мной все будет в порядке. Старуха знает. слезы за мертвых — это молитвы, Так что разрешите мне помолиться за них, ведь если я сейчас не закончу свою историю, то не сделаю этого никогда. Понимаете? Я не представляла, какой урон может нанести рыбацкой в флюк лодки одно попадание болта из дуголука. У нас не было ни одного шанса. Супруг корабля Арен сказал, чтобы мы рассредоточились, как только выйдем из гавани, и те, кто не выполнил его приказы, погибли первыми. Один залп с борта четырёхрёберника Змей Ситер покончил со всеми. Тех, кто не умер сразу, разорвали на части длинна цепы. С остальными лодками они не торопились, уничтожали одну за другой, только лодки, но не команды. Они хотели, чтобы люди падали в воду. Они оказались более жестокими, чем требовалось. Насколько мне известно, супруга корабля только я сумела спастись. Нет супруга корабля. Не называйте меня отважной, ведь это неправда. Я выжила только из-за того, что струсила и не выполнила приказ отважного Аррена. Вместо того, чтобы направить свою лодку в море, я повела ее вдоль береговой линии, оставаясь в тени и обогнула остров. Затем я спрятала лодку в пещере, когда за моей спиной горела морская вожь. И если бы я этого не сделала, то едва ли сейчас находилась бы здесь. Ну, наверное, вы скажете, что я поступила умно, но мной двигал страх. Не стану лгать себе, супруга корабля. Я оставалась на острове в течение двух дней и наблюдала. Они ввели свои корабли в гавань, сбросили в море стоп-камни, а потом начало происходить что-то странное. Они грузили людей на корабль из коричневых костей. В тот момент, когда я сбежала, в безопасной гавани оставалось около 500 человек. Помощь супруга корабля. Нет. Арен не посылал нас за помощью во всяком случае в конце. Он отправил нас, чтобы мы рассказали, что безопасная гавань потеряна и предупредили вас. Он послал нас, чтобы вы бежали.